Бойко позвонил Маргиане и, переговорив с ним, озабоченно сказал Серпилину. — Помяните мое слово, как только займем эту рощу, командующий фронтом сразу же пошлет лично от себя проверять, что там стояло и как мы ударили, в яблочко или нет. — Ну и правильно, что пошлет, — сказал Серпилин. — Не дарма же давать такое хозяйство. — Они радовались, что получили артиллерийский полк, который ударит по штабу немецкого корпуса, и в то же время заранее беспокоились, что покажет проверка после того, как мы займем этот нынешний пункт расположения немецкого штаба. И в том, как они запросто говорили об этом сейчас, накануне наступления, незаметно для них самих Сказывались все те перемены, которые произошли в армии к четвертому году войны. «Разрешите, товарищ командующий?» Входя в палатку, спросил Кузьмич. В принципе, когда Серпилин думал не о себе лично, а вообще, он осуждал привычку тыкать подчиненным, но избавиться от нее уже не мог, да и не очень задумывался над этим. В первые годы после гражданской войны навсегда воспитал в себе правило, в то время строго соблюдавшееся: обращаться на вы к красноармейцам товарищ боец и к младшим командирам товарищ младший командир. Даже когда и рявкал, рявкал на вы: как стоите? В обращении же между командирами повседневное товарищество приучала вне службы почти всегда говорить друг другу «ты». Но на службе это «ты» как-то незаметно превратилось и у него, и у других в «ты» — сверху и вы снизу. Так и осталось, хотя по закону не положено, если вдуматься — неправильно. Но уж так. Кузьмич — исключение. Ты ему ты, и он тебе ты. В годах человек, только если как сейчас обращается к тебе официально по занимаемой должности, тогда, конечно, на «вы». Придерживается. Кузьмич присел к столу и сказал, усмехаясь. Проводил командующего фронтом. Поостыл немного по дороге. Поручкался со мной, с одним за вас, за всех. И сказал на прощание. Берегите здоровье чтобы опять подставки не подвели. Вспомнил мне Сталинград ту историю. Кузьмич подмигнул Серпилину. «Весь день на «вы» меня звал». «А чем плохо?» — сказал Серпилин. «И всем бы нам так. Сами не заметили, как разучились». «Конечно, неплохо», — согласился Кузьмич. «Если из уважения, от души. А, скорее всего, просто решил». Ладно, буду звать на «вы», пока тебя старого хрыча еще ноги носит. А, между прочим, член военного совета фронта не моложе меня. Мы с ним одногодки, с 86. шестого. Услышав это, Бойко с недоверием взглянул на Кузьмича. Как так? Ровесники с членом военного совета фронта? Узмич в ощущении бойко, был старик из-за своего маленького росточка, даже старичок, а Львов совсем другое. И хотя тоже молодой, но про него нельзя было сказать ни старичок, ни старик. Было в нем что-то противопоказанное этому. Может быть, та привычка к власти, которая и зримо, и незримо исходила от него и мешала другим людям, воспринимать как старика, этого уже давно не молодого человека. "Какие у тебя планы, Иван Васильевич?" спросил Серпилин, знавший, что при всей исполнительности Кузьмича за ним водился стариковский грешок. Наработавшись до отказа и чувствуя себя вправе немного отдохнуть, он бывал словоохотлив не глядя на то, расположены или нет к этому его собеседники. План мой простой. Чаю выпью, на три часа глаза смежу, а потом, глядя на ночь, поеду по дорогам, чтобы нигде беспорядка не было. А то славяне как, до последнего часа соблюдают, стараются, а потом кто-нибудь возьмет и в остатние минуты всю обедню испортит. — Пойду, — сказал он, и уже надев фуражку, вспомнил. — Все, думаю, чего же я не досказал. — А что есть субординация, — обещал вам объяснить. Ну — Ну-ну, — улыбнулся Серпилин. Это еще в старой армии ходило. Фельдфебель новобранца учит. Говорить ему, — запомни, — что есть субординация. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Серпилин и Бойко даже рассмеялись от неожиданности. Неужто ни разу не слыхали? — Слыхал, не забыл бы, — сказал Серпилин. — Формулировка диалектическая, есть что запомнить. — Ну вот и ладно, а я пойду. Кузьмич уже вышел, когда Бойко вдруг досадливо махнул рукой. Забыли его обрадовать, что хозяйство это получили. «Завтра узнает», — сказал Серпилин, привычно не придавая особого значения тому, что его заместитель не в полном курсе всех дел. И в этой привычности сказывалось само положение, которое занимал Кузьмич в их армии, а в других армиях многие другие, такие же, как он, заместители командующих. Так уж чаще всего выходило, что на этих должностях задерживались люди, которые командовать армиями не станут и в начальники штаба не пойдут, далеки от штабной работы. На дивизию их тоже не пошлешь, уже откомандовали там свое, а если открылась вакансия командира корпуса, на нее обычно стремятся лучшего из командиров дивизии выдвинуть. До Кузьмича у Серпилина было два заместителя. Один, оставшийся после Батюка, человек хороший, но в военном отношении отсталый, честно сложил свою голову, выполняя очередное поручение как и всегда, на самой передовой под огнем. Вместо него после ранения из госпиталя прислали заместителям молодого генерала. Рвался скорее на фронт, на любую должность. И, пробыв три месяца, показал себя с самой лучшей стороны. В то время один из корпусов остался без командира, увезли прямо с поля боя, с прободением язвы, скрывал свою болезнь до последнего. Командиры дивизии, по мнению Серпилина, до командования корпусом тогда еще не дозрели, а заместитель Кирпичникова был под руками, и Серпилин предложил назначить его. Предпочел остаться без заместителя, чем без командира корпуса. А тут как раз Кузьмич прислал письмо. Получил после Сталинграда и госпиталя звание генерал-лейтенанта, и сам напросился на эту должность. И Серпилин взял, вернее не взял, а дал понять, что будет согласен.